южные обезьяны. Они занимают среднее положение между обезьяной, которой был наш рамопиток, и человеком. Череп детеныша австралопитока впервые найден в 1924 году в Южной Африке. Но южным обезьянам, как и рамопитоку, долго пришлось ждать общего признания их предками человека. Это доказали лишь позднейшие многочисленные палеонтологические находки австралопитоков. Они были не выше современных африканских пигмеев, племени бамбуки, 120 сантиметров средний рост. Разновидностей австралопитиков много, кто повыше, кто пониже, но все они уже ходили на двух ногах, а руки были свободны. И свобода дала возможность а в с т р а л о п и т е к а м изготовлять из камня первые примитивные орудия. Древнейшие и о б р а з ц ы найдены в 1970 году близ озера Рудольфо в Восточной Африке. Возраст этих самых первых на планете найденных пока образцов производственной продукции — 2,6 миллиона лет. Следующий этап — Гомо хабилис, человек умелый. Он первый из известных пока представителей рода Гомо, к которому принадлежим и мы. Так, по крайней мере, считал он с д о р с к о п о к в Афиопии, о которых речь пойдет дальше. И вот, наконец, миллион лет назад — появляется знаменитый пятикантроп, открытый впервые на острове Ява в 1891 году. Он долго числился как большая человека-обезьяна и как первый предок-человек. Это стало даже азбучной истиной, которая непререкаемо провозглашалась во всех учебниках биологии, научных и научно-популярных книгах. Теперь же пятикантроп перемещен в род Гома с видовым своим старым названием «эректус» – выпрямленный. Ростом и по общим пропорциям тела он уже почти не отличался от современных людей. Голова его выглядела более человеческой, чем у всех его предшественников, объем мозга у более поздних пятикантропов – 1225 кубических сантиметров, у современных людей в среднем 1500 х Но кости черепа у человека, выпрямленного, были еще очень толстыми, а надбровные дуги резко выступали вперед. п е д и к а н т р о п изготовлял из камня большие рубила, более совершенные поделки, чем у человека умелого, и, что особенно важно, он уже не боялся огня, а, напротив, сам разводил костры. Жил человек, выпрямленный по крайней мере полмиллиона лет, и застал первые оледенения. Считается предком неандертальца, но, увы, не все ученые с этим согласны. Некоторые утверждают, что гомо хабилис превратился в гомо сапиенса, человека разумного, минуя стадию низколобого пятикантропа. Здесь нам снова придется поспорить с принятым в учебник палеонтологии взглядом, согласно которому гомо эректус я в л я е т с я прямым предком гомо-сапиенса — лихи. Если находки австралопитиков и г о м о х а б и л и с о в ограничены только Африкой, то человек, выпрямленный, оставил следы своего пребывания на обширной территории Ява, Китай, Восточная и Северная Африка, Европа. После еще одного пробела в антропологической летописи Земли появляется в Европе человек нового, более прогрессивного вида, чем пятикантроп, Неандерталец. Мозг у него такого же объема, как и наш. Неандерталец владел много более высокой техникой изготовления разнообразных кремневых орудий, чем человек выпрямленный. Полагают, что он даже строил не временное убежище, а п о с т о я н н ы е жилище. Неандертальцы населяли Европу 150-35 тысяч лет назад, а затем внезапно их сменили люди совершенно современного склада и облика кроманьонцы. Тоже примерно время, 35 тысяч лет назад, африканских неандертальцев, которые были несколько ближе к современному человеку, чем классические европейские, тоже неожиданно заменили люди современного типа и крепкого телосложения, по-видимому явившиеся с Востока. А там, на Ближнем Востоке, тоже жили в ту пору во времена четвертого оледенения особые неандертальцы, более развитые, чем европейские. О неандертальцев и и х п р е е м н и к а х ведутся в антропологии самые горячие дебаты. Суть спора вот в чем. Развелись ли неандертальцы за очень короткий срок, несколько тысячелетий, в современных людей,